«Доктор!» Вошел господин Вало. Все занимали прежнее положение. Король сидел. Де Сент-Эньян облокотился на спинку кресла. Д'Артаньян стоял, прислонившись к стене. Манекан вытянулся перед королем. «Вы исполнили мое распоряжение, господин Вало?» — спросил король. «С большой готовностью, государь. Побывали у своего коллеги Фонтенбло?» «Да, государь».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 Она, как вы видите, сплющилась, ударившись, вероятно, о грудную кость. «Боже мой!» — печально произнес король. «Почему же вы не сказали мне об этом, господин Демоникан?» «Государь!» «Что это за выдумка о кабане, засаде, ночной охоте? Говорите же!» «Ах, государь!» «Мне кажется, что вы правы», — сказал король, обращаясь к капитану мушкетеров.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 прилично для дворянина, я с большой готовностью воспользуюсь им, государь. — Имя противника господина Дегиша. — Ого! — прошептал Д'Артаньян. — Неужели возвращаются времена Людовика XIII? — Государь! — с упреком воскликнул Манекан. — По-видимому, вы не хотите назвать его, — сказал король. — Государь, я его не знаю. — Браво! — воскликнул Д'Артаньян.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 но, Ваше Величество, надеюсь, простит меня, узнав, что я должен был охранять честь одной дамы. — Дамы? — с беспокойством спросил король. — Да, сударь. Причиной поединка была дама. Манекан поклонился. Король встал и подошел к манекану. — Есть ли это значительная особа? — сказал он. — Я не посетую на ваши уловки, напротив. — Государь, все, что касается придворных короля или персонала его брата, «Значительно в моих глазах. Персонала моего брата?» Повторил Людовик XIV с некоторым замешательством. «Причиной поединка была дама из персонала моего брата?» «Или принцессы?» «Принцессы?» «Да, государь». «Значит, это дама...» «Фрейлина, ее высочество, герцогиня Орлеанской. И вы говорите, что господин Дегиш дрался из-за нее?»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 удивительное однако самообладание у этого молодого человека прошептал мушкетер взяв под руку десентоньяна и выходя вместе с ним из комнаты он выпутается сказал десентеньян на ухо мушкетеру и с честью граф незаметно от короля манекан бросил благодарный взгляд на десентоньяна и мушкетера знаете сказал дартаньян переступая порог